Запись восьмая. Конспект. Иррациональный корень r тринадцать. Треугольник. Это так давно, в школьные годы, когда со мной случился иррациональный корень. Так ясно вырезанно помню светлый шаро зал, сотни мальчишеских круглых голов и пляпа наш математик. Мы прозвали его Пляпой. Он был уже изрядно подержанный и разболтанный. И когда дежурный вставлял в него сзади штепсель, то из громкоговорителя всегда сначала пля-пляч, а потом уже урок. Однажды Пляпа рассказал об иррациональных числах, и помню, я плакал, бил кулаком об стол и вопил: "Не хочу иррациональный корень!" В инти меня из иррационального корня. Этот иррациональный корень врос в меня как что-то чужое и народное, страшное. Он пожирал меня. Его нельзя было осмыслить, обезвредить, потому что он был вне рацио, вне понимания. И вот теперь снова иррациональный корень. Я пересмотрел свои записи, и мне ясно. Я хитрил сам с собой, я лгал себе, чтобы не увидеть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 Р тринадцать говорит захлебываясь. Слова из него так и хлещут, из толстых губ брызги. Каждая п фонтан, поэт и фонтан. Я служил и буду служить знанию. Нахмурился я. Шуток я не люблю и не понимаю, а у Р тринадцать есть дурная привычка шутить. Ну что там знание? Знание ваше это самое трусость. Да уж чего там верно? Просто вы хотите стенкой обгородить бесконечно, а за стенку-то и боитесь заглянуть, да? Выглянете и глаза зажмурите, да. Стены это основа всякого человеческого, начал я. Эр брызнул фонтаном, о розово кругло смеялась. Я махнул рукой. Смейтесь всё равно. Мне было не до этого. Мне надо было чем-нибудь заесть.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 Вспомнили старую пляпу, как мы мальчишки бывало все его стеклянные ноги обклеим благодарственными записочками. Мы очень любили пляпу. Вспомнили законы учителя. Разумеется, речь идёт не о законе божьем древних, а о законе единого государства. Закон учитель у нас был громогласен необычайно. Так и дуло ветром из громкоговорителя, а мы, дети,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 Фонтан из толстых шлёпающих губ. Солнце сквозь потолок, стены, солнце сверху, с боков, отражённое снизу. О, на коленях у ER13 и крошечные капельки солнца у ней в синих глазах. Я как-то угрелся, отошёл. И рациональный корень заглох, не шевелился. Ну а как же ваш интеграл? Планетных-то жителей просвещать скоро полетим, а?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 проинтегрировать от нуля до бесконечности от кретина до Шекспира. Так. Не знаю почему, как будто это было совершенно не к статье, мне вспомнилась та. Её тон протягивалась какая-то тончайшая нить между нею и эр. Какая. Опять заворочился иррациональный корень. Я раскрыл бляху.